Мы болеем. Есть такая нехорошая болезнь свинка. Вот я как-то зимой заболел этой самой свинкой. Правую щёку у меня раздуло до размеров мяча. Поднялась очень высокая температура. Мама сразу перевязала мне щёку тёплым платком, уложила в постель, а папа вызвал врача. Лежу я в постели, мучаюсь от свинки. А мама с папой то апельсин мне предложат, то банан, то шоколадную конфету. В общем, ухаживают за мной вовсю. Даже болеть приятно. Гоша в это время стоял на кухне и после завтрака мыл посуду. Я слышал, как он разбил тарелку и долго гремел вилками и ложками. А потом он появился в нашей комнате. Идет, шатается и за стену держится манипулятором. Маме с папой не до Гоша было. Папа торопился на работу, а мама мне готовила компресс. Гоша постоял-постоял у стены, а потом начал потихонечку охать да ахать. Мама удивленно посмотрела на него и спрашивает. «Что с тобой, Гоша?» «Не знаю», – слабым голосом ответил Гоша. У меня, кажется, радикулит в голове или пневмания. Совсем плохо себя чувствую. Тогда посиди, посоветовала мама и положила мне на лоб мокрое полотенце. Гоша некоторое время наблюдал за мамой, а потом принёс тряпку, намочил её машинным маслом и положил себе на лоб. После этого он сел на пол, спиной к стене, и трагическим голосом тихо проговорил: "Я, кажется, умираю". "Татьяна Ивановна, может, мне ноги попарить с горчицей или банки поставить?" Мама удивлённо посмотрела на Гошу и ответила: "Тебе это не поможет, Гоша. Пойди лучше открой дверь, кажется, врач пришёл". И действительно, в дверь кто-то несколько раз позвонил. Стеная и Охая Гоша поплёлся открывать. А потом мы с мамой услыхали, как в квартиру вошёл доктор. "Где здесь больной?" спросил он у Гоши. "Я больной", слабым голосом ответил Гоша. "У меня в животе что-то позвякивает, а в голове по свистивает". Гоша попрыгал, и у него внутри действительно что-то загрымыхало. Доктор внимательно посмотрел на робота, снял пальто и сказал. «Я, молодой человек, не телевизионный мастер. Я всего лишь врач. Детей лечу, стало быть. Если у вас позвекают в животе, возьмите отвертку и откройте свой живот сами. У вас там, наверное, какая-нибудь железка отвалилась. А у меня без этого работы хватает». Две свинки, три скарлатины и семь коклюшей. Сами понимаете, мне до железок. Тут к доктору вышла наконец мама. Здравствуйте. Здесь, здесь больной, сказала она и провела доктора ко мне. Когда врач ушёл, Гоша вернулся в комнату и долго жаловался нам с мамой на бездушных врачей. Затем он сел на пол к стеночке и всерьёз принялся болеть. Гоша делал это так громко и печально, что я не на шутку перепугался из-за него. Может быть, ты проглотил что-нибудь не то, Гошенька? поинтересовался я. Может быть, страдальческим голосом ответил Гоша. А кому до этого есть дело? Подумаешь, какой-то железный робот молчит. Перестань, Гоша. сказала мама. Что там у тебя гремит в животе? Папа вечером посмотрит. А в голове у тебя всё время посвистывает и даже свистит. Ты был уже сходил в аптеку? Конечно, ответил Гоша и встал. Кого интересует, что у робота внутри? Горишь на работе как свечечка, и никому нет дела. Ну хватит ныть, сказала мама. Вечером папа переберёт тебя до последнего винтика. И вот наступил вечер. Папа вернулся с работы и принёс мне большую шоколадку с орехами. Мне очень трудно было глотать, но я всё же съел один маленький кусочек и сказал: "Почему это всякие самые вкусные вещи тебе приносят, когда ты не можешь их съесть?" А папа услышал и ответил: "Это закон такой, Мне тоже дают отпуск только тогда, когда и отдыхать-то не хочется, поздней осенью. Потому что летом у нас больше всего работы. А я так люблю ловить рыбу летом и играть в бадминтон. Тут Гоша тяжело вздохнул и сказал: "А я вообще не вижу ни шоколадок, ни апельсинов, ни отпусков. Одним всё: и бананы, и таблетки, и уколы". А я хоть помирай, никому и дела нет. «Ну, если тебе так хочется апельсин, – сказала мама, – пожалуйста, возьми и съешь, только ты все равно не чувствуешь вкуса. А таблетки и уколы тебе не помогут. К тому же укол тебе надо делать электродрелью». Тогда папа посмотрел на Гошу и сказал, «Иди-ка сюда, я займусь твоим лечением». Весь вечер папа провозился с Гошей. Он открыл его и обнаружил то, что гремело у Гоши внутри. Он нашёл там столовую ложку. "Что же ты, брат, ложки лопаешь?" спросил папа. "Ты хочешь, если захотел поесть, скажи мне. Я тебе водопроводную трубу принесу, а Татьяна Ивановна поджарит её на машинном масле". "Я нечайно", ответил Гоша. Суп пробовал, она и провалилась внутрь. «А зачем же ты суп пробовал?» Охнув, спросила мама. «Ну, вы же заняты были», ответил Гоша. «Вот я решил проверить, посолили вы его или нет». Мы все засмеялись, а мама сказала папе. «Ты загляни к ему в голову, у него там что-то посвистывает». «Не надо», сказал Гоша. Всё уже прошло. Это у меня, когда я суп пробовал, в обонятельном отверстии кусочек картошки застрял, поэтому и па свистело. Я давно уже достал его, так что всё в порядке. А через несколько дней и я выздоровел. Гоша очень помог мне вылечиться. Ночью, когда родители спали, он часами выгонял из меня болезнь. Я говорил он «Эту твою хрюшку гипнозом из тебя вытяну». «Не хрюшку», – поправлял я его, – «а свинку». «А какая разница?» – махнул Гоша манипулятором. «Что хрюшка, что свинка. Одно слово. Не парнокопытные семейства хрюшковых».